Глава четвертая. Встреча. Молодой человек бежит, куда глаза смотрят. Он не хочет больше жить. Страшные чувства разрывают его душу, одновременно испытывая горечь от того, что его предали, и боль собственной трусости, боль того, что он тоже предал родину. В таком состоянии он попадает в маленький городок Алькемаль. Мы идем по следам капитана через пустыню и видим прекрасный оазис перед собой. Проходим через городские ворота, кругом зеленые пальмы, кустарники, чистенькие домики и поражающие своей красотой мечети с голубыми и белыми куполами. Небольшие улочки, множество торговых лавок, мастерских где местные умельцы вытворяют чудеса арабской чеканки и гончарного дела. Капитан садится у одного из домов. Он чудовищно устал. Нет больше сил идти дальше. Нет желания жить. В глазах страшная пустота человека, который потерял в этой жизни все. Но он изнеможенно сидит у дома. Добрый старик видит молодого человека. Мудрость подсказывать ему, что этому юноше нужна помощь. Он приглашает в свой дом, кормит, предоставляет ему кров и предлагает работу, помогать в своей мастерской. Так капитан стал постепенно приходить в себя. Старик часто ходит в мечеть, слушает мулу, молится и просит Аллаха только об одном, чтобы все в этом мире было хорошо». Капитан был человеком неверующим, но его добрый спаситель уговорил пойти в мечеть и просто посидеть там, послушать умные речи муллы и попробовать найти в боге себя. Молодой человек все время отказывал, он просто уже никому не верил. «Мы с тобой у большой мечети. Ты видишь, как наш капитан нехотя идет в мечеть. Вот он снимает обувь, проходит внутрь». Старого Муллы сегодня нет, на его месте другой священнослужитель, лет пятидесяти, с большой черной бородой, волевым лицом и умными глазами. Но он не очень похож на Муллу. Священнослужитель начинает свою проповедь, внимательно смотря на лица прихожан и изучая каждого. Но вот его взгляд останавливается на капитане. Перед собой он внезапно увидел опустошенную душу, в которой сочится огромная боль. Что-то заставляет Муллу обратить внимание на молодого человека. Молитва закончилась, все стали расходиться. Священнослужитель подошел к капитану. «Добрый день!» — мягким голосом обратился к нему. Молодой человек поднял глаза. Его взгляд поразил Муллу. Мулла прочитал в них всю боль, Все страдания, всю страшную трагедию этой потерянной, измученной души. — Ты впервые на молитве? — спросил мулла капитана. Молодой человек кивнул головой, разговаривать ему не хотелось. Но теплые глаза священнослужителя излучали добро. Что-то в них было магическое, не поддающееся воображению. Будет время, приходи. Приходи, не на молитву, просто побеседуем. Капитан нехотя махнул головой и отправился домой. Время шло, а боль в душе не угасала. Она захватывала все пространство, всю сущность капитана. Ты видишь, как он мучается, не находит себе места. Самое страшное время — это ночь. Во сне приходят все кошмары. Черные руки выползают из-под подушки, тянутся к шее, стараются обхватить ее. Рук становится все больше и больше. Грязными пальцами они нащупывают глаза, нозды, рот, уши. Черные руки хватают все тело, руки, ноги. И вдруг начинают душить, рвать и царапать. Со страшным криком капитан вскакивает, «Что со мной?» Так длилось долгое время. Он стал постепенно угасать, боль сжигала его изнутри, унося с собой все его жизненные силы. Однажды не выдержав, он стал понимать, что постепенно начинает сходить с ума. Долго раздумывая, капитан начал помышлять о самоубийстве. «Ну, «Так больше жить нельзя!» В таком В состоянии он брел по улочкам Альке Маля. Как нам его жаль, но помочь мы ему ничем не можем, к великому сожалению. В полном расстройстве чувств капитан проходил у мечети, и незаметно для него ноги завели внутрь. Там сидел мулла с добрыми глазами. Он увидел капитана. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять состояние молодого человека. Мула усадил его рядом, долго говорил о Боге, о жизненном пути каждого из нас. Но он смотрел в глаза своего собеседника. Они излучали какую-то фантастическую энергию. Она проникала в душу, освещала ее. Капитан чувствовал, что эти глаза творят чудеса. В темном сыром подвале его души засветился Маленький огонек надежды, который начал зажигать маленькие искорки жизни. Так они беседовали несколько часов. Капитан забыл про все. Огонек в его душе еле тлел. Наверное, впервые в своей жизни он стал цепляться за эту ничтожно малую искорку, которая могла возвратить его к жизни. Они расстались поздно вечером. Капитан пошел домой. На душе немного стало легче. Он продолжал работать в лавке, помогая доброму хозяину делать кувшины. Вечером он выходил в город. Высокий, красивый, он шел по улице. Многие девушки смотрели на него с интересом и глубоко в душе мечтали оказаться в его крепких и теплых объятиях. Но капитан ходил бесцельно, не понимая смысла жизни. Но теперь его тянуло в мечеть. И он проводил долгие вечера в беседах с Мулой.